Глава 32. Свадебные гулянья. Любое супружество, счастливое или несчастливое, бесконечно интереснее и значительнее любого романа, даже самого страстного. Уистен Оден. Мы с крестьян стояли в огромном дворце из белого сверкающего камня, а перед нами стояла голограмма человека выше нас ростом на голову и с более развитой мускулатурой и с глазами ярко-голубого цвета. Здравствуйте. Я Крис. Квази разумная искусственная система. Я создана теми, кого вы называете древними, хотя так называться должны вы сами, так как являетесь прародителями расы древних. Им удалось развить науку так, что она позволяла им путешествовать во времени, и это привело к их исчезновению. Но наследство древних осталось, и программа, заложенная в нас, требует её выполнения. Ты избранный, сказал он, указав на меня. на твои плечи ложится ответственность за возрождение древних, а твои дети станут проводниками новой расы, более сильной. Все твои дети будут сильными ментантами. Но для этого тебе необходимо устранить ряд угроз, которые могут этому помешать. Ближайшей проблемой, с которой вам предстоит столкнуться, это распад содружества и вторжение разумных насекомых. Оба этих события произойдут практически одновременно. Совет высших аристократов уже поделил трон. И надеется управлять совместной империей, но в скором времени разногласия приведут к распаду совета и всего содружества в целом, что выльется в тяжёлую гражданскую войну. А сразу за этим событием произойдёт вторжение пришельцев. Но они не самая опасная угроза. Следом за ними идут расы арахнидов, разумных пауков. Их количество и мощь флота уже сейчас превосходят все возможности содружества, а когда оно будет ослаблено гражданской войной, то они захватят и уничтожат треть всего человеческого сектора. Тебе предстоит спасти лучшую часть человечества, эвакуировав лучших его представителей в глубокий космос или погибнуть, сражаясь за попытку его сохранить в том виде, в котором оно существует сейчас. Мне не дали информации, какой путь следует выбрать тебе. Свой выбор ты обязан сделать самостоятельно. При необходимости я буду помогать тебе, но на многое не рассчитывай. Эти браслеты на вас могут вызывать меня для консультации и помогут в случае угрозы вашей жизни. С их помощью вы можете общаться друг с другом вне зависимости от расстояния. С этого момента я не смогу уже предсказывать будущее, так как оно уже изменилось фактом нашей встречи, и я не могу спрогнозировать, чего добивались этим древние, пославшие меня сюда. Поэтому пока, прощайте. После этих слов мы вернулись обратно в зал барака с отчитаний. Браслеты на наших руках стали меркнуть и исчезли из виду, хотя я ощущал их Я оглянулся вокруг. Наше высшее знание никто не заметил, а шарбл целым создавало ощущение, что мне всё привиделось, но браслет на моей руке я ощущал отчётливо. Присутствующие гости, стоявшие в стороне при входе, зааплодировали нам, признавая акт бракосочетания свершившимся. В этот же момент от них отделилась Эльза, одетая в скромное элегантное платье, и направилась ко мне. Подойдя, она протянула мне ладонь, и я сделал небольшой надрез на ней, а она приложила свою руку к шару. И я накрыл её сверху своей ладонью. Кристиан стояла рядом, чуть в стороне, и ждала завершения окончания церемонии. Её участие в ритуале не требовалось. Если бы я брал Эльзу второй или третьей женой, то тогда бы она накрыла бы мою ладонь сверху, давая этим своё согласие. Принятие наложниц в род практикуется редко, только в случае, когда род серьёзно пострадал и количество истинных наследников стало очень маленьким, как в моём случае. Это, помимо прочего, позволяло закреплять дополнительные союзы между родами. Когда кровь с руки Эльзы впиталась в шар, то, взяв своих спутниц под руки, мы вышли из дворца бракосочетания и, усевшись в представительский автомобиль, отправились в самый дорогой ресторан Академии. Оказывается, планы поменяли, не уведомив меня. Поэтому я по сети дал команду роботам упаковать мои новые блюда и подготовить их к отправке. В шикарном ресторане был подготовлен огромный зал со столами, и нас уже дожидалась огромная толпа гостей. В основном представители высшей аристократии, но и некоторые чиновники среди гостей тоже присутствовали. Народу было очень много, более 1000 гостей, и я несколько опешил от этого. Посмотрев на Кристиан, я понял, что для неё это тоже стало неожиданностью. Среди присутствующих была и Миранда, видя репортаж об этом мероприятии. К нам по очереди стали подходить гости и представлялись, вручали нам подарки. В числе первых шли высшие аристократы из великих родов, причём все были в сопровождении молодых особ моего возраста. И при знакомстве все они пытались произвести на меня впечатление. У Кристины это действие вызвало раздражение и ревность, что я отчётливо ощущал через связь её браслетом. Поэтому я с помощью браслета передал ей волну нежности, от чего она вначале вздрогнула, а затем улыбнувшись самой прекрасной из своих улыбок, посмотрела на меня. Процедура знакомства и поздравлений затянулась на 2 1/2 часа, от чего устали не только мы, но и присутствующие гости. За время знакомства я успел дать команду роботам заняться приготовлением суши и роллов на всех гостей, тем более что всё это происходит в прямом эфире, и лучшего места для рекламы невозможно себе представить. После поздравлений и знакомства все гости расселись за столы, причём каждый садился на строго отведённое ему место. Началось обычное застолье. Гости по очереди вставали и говорили тосты, при этом строили свою речь так замысловато, что не забывали упомянуть своих дочерей и племянниц, присутствующих на свадьбе. Давай тем самым понять, что они рассчитывают на скорое родство со мной. Застолье проходило неспеша, только мы с Кристиан и Эльзой были под постоянным пристальным вниманием. При этом всё у нас ещё снимали на микроскопические камеры летающих дроидов, и это всё транслировалось в голонете всего содружества. Когда гости уже немного подустали, ведущий свадебного праздника объявил танцы, и одна из стен зала разошлась, представив нашему взору огромный танцевальный зал. Мне пришлось встать и пригласив Кристиан первым начать танец. А за нами сразу же потянулись остальные гости. Да и танцами это назвать было сложно, скорее это походило на великосветский бал. Натанцевавсь, мы отправились за стол, и я решил, что пришло время удивить гостей новыми блюдами. По моей просьбе в зале установили столы и стали заносить специальную посуду в виде пирамид с ярусами тарелочек по кругу, на которых были разложены разнообразные суши и роллы. Как только всё установили, я встав, попросил внимания гостей. Уважаемые гости, Так как вы все сделали мне сегодня приятный сюрприз, придя на мою свадьбу и лично поздравив меня, я хочу сделать ответный сюрприз для вас всех и удивить вас новым, не побоюсь этого слова, произведением кулинарного искусства. Прошу вас продегустировать данное блюдо, изготовленный из натуральных морепродуктов, специально привезенных сюда и тут приготовленных. Этот продукт будет представляться только для высшего общества и в ограниченных количествах. В синтезаторах получить данный продукт будет невозможно. Произнеся речь, он подошёл к ближайшему столу и, взяв лежащие рядом палочки, схватил и мне ближайший ролл и отправил его себе в рот. Моему примеру последовали Кристиан и Эльза, а затем к моему удивлению к нам подошёл ректор. И особо не присматриваясь, схватил один из роллов и, положив его себе в рот, начал пережёвывать. При этом на лице его появилось удивление, и он кивками похвалил моинов, шествут сразу же взяв следующий ролл. Тут уж гости не стали сдерживаться и дружно начали дегустировать мою кухню. Миранда с удовольствием транслировала всё это в прямой эфир. Через 15 минут ко мне смогла пробиться Ариан и сообщила мне последнюю новость. Со мной уже связались десятки крупнейших брендовых сетевых ресторанов с просьбой продать франшизу на новую кухню. Их предложения просто шокируют. Некоторые предлагают по 100 млн за франшизу сетевых ресторанов одной марки и 25% от стоимости каждого блюда. И таких заявок очень много. Что мне с этим делать? Спросила она у меня, глядя совершенно ошарашенными глазами. «Раз хотят, то не нужно их заставлять ждать. По такой цене и продавай, а тем, кто помельче, предложи купить за 50 миллионов, но с 40-процентными отчислениями за каждое блюдо от его стоимости. Пока мой юрист проводил срочные переговоры по сети, я поинтересовался у своей новой жены. Как тебе моя новая стряпня?» «Знаешь, ты каждый раз умудряешься меня поразить. Хотя я думаю, что больше ты меня удивить не сможешь. Это просто восхитительно». Простые с виду продукты, а так гармонично скомпонованы и дают такой вкус и легкое послевкусие, что их хочется есть не останавливаясь. Это просто высший похвал. И теперь я не знаю, что мне с этим делать, ведь эта жена должна готовить своему мужу и удивлять его, а не наоборот. Ничего страшного, я научу тебя готовить, и ты сможешь удивить меня только одна просьба – не ставь на мне эксперименты, я еще хочу пожить. Сказал я, улыбаясь, за что тут же получил тычок ее локтем мне в бок. К нам подошла Ариана и отчиталась. Я заключила контракты на тех условиях, которые озвучили вы. Уже сейчас подписано контрактов на сумму более 10 миллиардов кредитов. Остальные пытаются найти деньги для покупки франшизы, так как я отказала им в рассрочке, но уже сейчас постоянно резервируются условия приобретения франшизы за 1% от её стоимость, что гарантирует покупку в ближайшее время на ещё большую сумму. И как вы просили, треть этой суммы сразу же направляется в специальный фонд тайного общества. Тут ко мне подошёл глава моего рода Пётр Семёнович и отвёл меня в сторону. "Мне не хотелось бы тебя расстраивать в такой день, но позже нам может не удастся нормально поговорить. До меня дошла информация, что совет может не принять твою кандидатуру в качестве императора, поэтому будь осторожен. Я боюсь, что в данном случае ничем не смогу тебе помочь. И учти, в любом случае у тебя есть куда вернуться и где тебе очень рады". Я и сам догадывался об этом. А есть возможность официально отказаться от претензий на трон? Мне не хотелось бы подвергать моих близких опасности, спросил я его. Отказаться ты сможешь. Только никто не поверит в твой отказ от престола, а вот взять отсрочку на пять лет ты можешь попросить. И, возможно, это даст дополнительное время. Пошли завтра официальный запрос в совет через своего главного гвардейца. По правилам Академии, после трех лет обучения... Ты можешь попроситься на флот и отслужить там 2 года. Только гарантии, что тебя не пошлют в какую-нибудь мясорубку, нет. Но это может и не такой плохой вариант. За 3 года я попробую подготовить для тебя место, где никто не сможет тебя тронуть, и при этом не скажут, что ты прятался за спинами других. Можно послать тебя в дальнюю экспедицию, а там тебя никто не сможет достать. Да, я теперь уверен, что так и нужно поступить. А теперь иди. Твоя жена не сводит с тебя глаз, и будь я молодой девушкой, то подумал бы, что она тебя ревнует. Сказал глава и, прервав разговор, оставил меня одного. Ко мне подошла Кристиан и спросила. «У тебя все хорошо?» «Я чувствую, как ты переживаешь. Может, уже отправимся домой? У нас еще вся ночь впереди». Поцеловав ее в губы и взяв под локоть, мы отправились прощаться с гостями.